Глава пятая. Прошлое. Да уж, устроился Лука куда лучше Ксении. В этом даже какая-то ирония просматривалась. Когда-то Ксения жила в шикарной каюте, а Лука ютился в шестиместной с пятью другими людьми. А теперь они поменялись местами. Теперь пространство у него, хоть танцуй, целых две комнаты, гостиная и спальня. Интерьер не самый шикарный, но очень качественно продуманный. Коричневый пол, зеленая мебель, цвета и форма напоминают природные, чтобы глаз при дальних перелетах отдыхал от прекрасного, но пустого космоса, который виден в окно. Да-да, в покоях, иначе и не скажешь Луки, был самый настоящий иллюминатор – От него Ксения отворачивалась очень-очень быстро. Сам Лука сидел за столом и при появлении Ксении сразу же встал ей навстречу. На нем тоже был темно-серый домашний костюм, на вид очень мягкий. И сидел тот на Луке идеально. «Привет!» – сквозь зубы сказала Ксения и тяжело вздохнула. Пол дела сделано. «Привет!» Лука кивнул на гостевую зону с круговым диваном. Она садиться не пожелала. Встала за диваном у ближайшего к двери угла и спросила. «Чего ты хотел?» «Может, присядешь?» «Нет». Смотрела Ксения куда угодно, только бы не на него. Это было сложно. Взгляд к нему так и притягивался. Когда с кем-то разговариваешь, принято на этого человека смотреть. Но она не могла, поэтому повторила. «Чего хотел? Говори быстрей». «Хорошо». Он прошел и сел на диван напротив. Вздохнул. Дернул плечами, так будто нервничал. Ксения заметила краем глаза это несвойственное ему движение и снова отвернулась. Было бы проще, если бы он начал кричать или наезжать, но ничего такого не происходило. «Как ты? Я не видел тебя с тех пор, как за нами прилетели корабли, и тебя забрали и заперли в медотсеке». «И потом мало что слышал», – заговорил Лука. «Я в порядке», – отрезала Ксения, хмурясь и настойчиво разглядывая угол комнаты. «Там стояла целая конструкция из небольших ячеек с разнообразными растениями. Некоторые даже цвели. Я тебя искал, писал тебе несколько раз, правда, через третьих лиц. Никто не давал твоих контактов. Вернее, никто их не знал». «Никогда не думал, что в наше время можно вот так пропасть, и не найдешь. Даже в соцсетях тебя не было. Сказали, ты избегаешь общения. Всех нас». «Так что тебе нужно?» — с досадой прервала его Ксения. Лука коротко взглянул на нее. «Я хотел сказать, что тот твой поступок, мы все его ценим, каждый из нас». «Я испытываю к тебе искреннее уважение, как к человеку, который смог переступить через страх ради остальных. Спасибо тебе!» «Пожалуйста!» Ксения постаралась, чтобы в голосе не звучало нетерпение. Ей очень хотелось перейти к делу безо всех этих вступлений. «Ты... ты в порядке?» — вдруг спросил Лука. «В полном! Скажешь ты, наконец, чего хотел!» «Наш разговор развивается как-то странно», — после небольшой паузы заявил он. «Лишь потому, что ты тянешь кота за хвост!» Ксения, наконец, посмотрела на него прямо. Глаза Луки горели мрачной решимостью, и весь он был как натянутая тетива. «Я выражаю тебе свое глубочайшее почтение, а не ругаю последними словами, если ты не заметила». «И что?» «Это...» Он остановился, медленно вдохнул и выдохнул. «Ладно, просто...» «Ты ничего не должна даже слушать. Ты не хочешь слушать, так?» Ксения кивнула. «Наконец-то он сообразил, что она не за этим пришла. Она не терпела воспоминаний о том происшествии даже в такой форме, когда ее за него нахваливали». «Ладно», — он вытер губы рукой. «Ладно». «Пожалуйста, просто скажи, зачем ты меня позвал, и разойдемся!» «Я так давно тебя не видел, ты какая-то другая!» Ксения сглотнула. «Тогда я пойду, а ты в следующий раз по пустякам меня не дергай!» Она сразу же развернулась. Внутри все дрожало от нетерпения. «Прочь! Скорее прочь отсюда!» Ксения даже сделала пару шагов к двери, уже радостно задержала дыхание. «Скоро она выйдет!» «Выйдет наружу!» «Нет, так не пойдет!» Вдруг решительно крикнул Лука, а потом вскочил, бросился вперед и схватил Ксению за руку. «Да что с тобой такое?» Она открыла рот, но сказать уже ничего не успела. Челюсть заклинила. Замотала головой, чувствуя приближение приступа. «Только не это!» «Не тут, не с ним!» Поздно. Ксению затрясло, зубы застучали. Теперь она уже не могла уйти, как и вообще шевелиться. Только и чувствовала, как ее накрывает паника. Распространяется от его прикосновения, от теплых пальцев, сжавших запястья. Ползет вверх по руке, до самого плеча, а потом смыкается на горле. Как всегда, она уже ничего не соображала. Изображения, звуки и свое собственное положение в пространстве доходили обрывками. Она ничего не понимала, только и чувствовала, что жуткий ужас, приближение смерти, от которой не скрыться. «Подожди! Ксю, сейчас!» Лука поднял ее, быстро дотащил до дивана, уложил и, наконец, убрал руки. Ксения зажмурилась, ей было очень тяжело дышать. «Хотелось бежать, но куда?» И она не могла. Это убивало больше всего, что она старалась, напрягала мышцы, но продолжала оставаться на месте. От этого голова пульсировала отчаянием, готовая вот-вот взорваться. Это сейчас пройдет. Это всегда проходит. Она чувствовала, что Лука расстегивает ей кофту, стаскивает и отбрасывает в сторону обувь. Потом он сел рядом, наклонился, пощупал ей лоб, оттягивая веки, заглянул по очереди в глаза. Я не знаю, что ты принимаешь. Зубы стукнули, и теперь челюсть сжалась и отказалась открываться. Ксении хотелось его убить, вот прямо здесь и сейчас, на этом самом месте. Что же мне с тобой делать? Ксения вдруг почувствовала на своем лице дыхание. «И замерла. Даже дышать перестала. Он был так близко, смотрел так прямо, внимательно. «Похоже, это панический приступ. Он проходит сам, или ты что-то принимаешь? Кивни, если тебе нужны медикаменты». «Медикаменты? Вот еще!» «Она прекрасно обходилась без них, пока ей не встретился Лука. Ксения зло мотнула головой. «Все, я понял». «Тебе ничего не нужно, только покой, а я просто посижу рядом». Он действительно уселся рядом на диван, почти навалившись ей на ногу. Постепенно проходила, и даже быстрее, чем обычно. Мысли о смерти, которая наступит прямо здесь и сейчас, ушли. Их заменила злость на луку. Когда Ксения смогла дышать ровно, она даже заставила себя этому порадоваться. Злость лучше страха. Неприятно только думать, что Лука стал свидетелем приступа. Лишь только мышцы стали слушаться, как Ксения села и из-под лобья уставилась на него. «Со всеми бы случилось», — спокойно сказал Лука, будто она что-то спрашивала. «На твоем месте». «Надо же!» Мама, когда видела приступ, рыдала и жалела, говорила, говорила всякую чушь, не могла остановиться. Отец вообще не мог смотреть, прямо чернел весь, поэтому Ксения старалась ему на глаза не показываться, не хотела, чтобы его хватил удар. А брат без конца повторял «Увидишь, все будет хорошо, все наладится», и тем самым бесил просто до трясучки. И только Лука сказал то, что думала сама Ксения, что это нормально». Она вовсе не сумасшедшая. Никто, никто не смог бы после всего произошедшего остаться прежним и забыть тот случай, как страшный сон. Но это вот понимание и поддержка, это не очень хорошо. Ксения передвинулась на край дивана, ноги спустила на пол. «Тебе пока рано вставать». Она недовольно посмотрела на него, но замерла. «Действительно, слабость была жуткой». «Не хотелось бы снова свалиться на чужой пол. Если Ксения будет падать слишком часто, Лука подумает еще, что нужно отправить ее в медпункт». «Это потому, что я к тебе прикоснулся?» Вдруг спросил Лука. Он сел рядом, но держался на расстоянии и нервно сжимал руками свои колени. «Потому что я...» «Не знаю, это просто случается и все», тихо ответила Ксения. Лука протянул руку и остановился. Убрал руку, сжал пальцы в кулак, вздохнул и остался сидеть рядом и молчать. Нужно было идти обратно в каюту, но тогда, получается, это все было зря? «Чего ты от меня хотел?» – пробормотала Ксения. «Не тяни! Говори!» «Хотел тебя увидеть и поговорить, пообщаться, узнать, как ты живешь». Как твои дела? Сказать, как я уважаю тот твой поступок. Признаться, что я никогда не думал, что ты способна так поступить. Ты научила меня не верить первому впечатлению, потому что оно бывает ошибочным. Простой вывод, до которого я дошел лишь с твоей помощью. Хотел сказать, что я очень благодарен тебе за твое решение. Оно спасло много жизней. Хотел попросить прощения за то, как по временами себя вел. Вот что я хотел. «Я не хочу общаться!» Она тяжело помотала головой. «Ни с тобой, ни с кем другим. Мне это все не нужно». Но он снова замолчал, не договорив. «Кажется, она приходила не зря. Поставила точку в их прошлом знакомстве». Теперь Лука от нее отвяжется, и все будет идти, как и планировалось. Только добраться бы до каюты, лечь в постель. К утру она будет как новенькая. Но попытка встать успехом не увенчалась. «Не страшно, через пару минут она сможет». «Ксю!» «Ксения меня зовут!» – тихо поправила она. Громко не получилось. «Ксения! Я не могу тебя просто отпустить!» «То есть...» Она нахмурилась, свесила голову. Держать ее на весу было тяжело. «Ты не в порядке». «Я в порядке». «Нет». «Да». «Нет». Ксения все же подняла голову и посмотрела на него, как могла уничижительно. Лука придвинулся, уставился глаза в глаза, так близко, что его нос чуть ли не прикоснулся к ее носу. «Ну давай, крикни, повысь голос». «Пошли меня куда положено, как сделала бы, будь в порядке!» «Ну, отвали от меня!» Ксения еле шептала. Она и сама понимала, что сил в ней сейчас, как у цыпленка. «Но что было делать?» «Ты не в порядке!» Он покачал головой. «Не представляю, как ты получила допуск к полету? Как тебя пропустила медкомиссия?» «Ну вот, ну вот!» Ксения так и знала. «Начинается!» «Ты издеваешься?» — еле проговорила она. «Нет. Что ты тут делаешь? Как ты попала в эту экспедицию? Я знаю, проверил, что ты числишься в штате профессора Даниярка, но по первым опросам никто из его сотрудников тебя раньше не видел. И ты скрываешь то, что была на чернышке. Для чего ты здесь?» «Ах ты, сукин сын!» — Ксения сжала губы, чтобы они не дрожали. «Придумать! Надо срочно что-то придумать, чтобы Лука не копал дальше!» «Ну вот, она не сомневалась, что так и будет. Давай, выкручивайся теперь!» Идея пришла неожиданно и очень вовремя. «Ты... Это ты из мести, что ли?» — спросила Ксения. «Из какой мести?» — нахмурился Лука. «Из-за того, что я не хочу с тобой общаться, поэтому на меня всех собак спустил». «Нет». Он упрямо качнул головой. «Не путай мягкое с теплым». «Ой, да не надо!» Протянула Ксения и заставила себя улыбнуться. «Тебя взбесил мой отказ». «Да мне что, тринадцать лет, чтобы он меня бесил?» «А почему тогда ты кричишь?» Лука замолчал, а после вдруг вскочил. Отошел к окну и уставился на черную пелену космоса. «Уйти бы по-быстрому!» Это самый лучший выход. Уйти бы. Ксения оперлась руками на диван, встала и села обратно. Лука слышал шум, но не обернулся. Через пару минут Ксения попробовала еще раз, с тем же успехом. Только теперь она еще и выругалась сквозь зубы. И дышала тяжело, будто только что бегала. Какая досада! Это отвратительная беспомощность, это невыносимо! «И жалость! Сейчас она разрыдается от слабости, а потом будет себя за это ненавидеть, за то, что рыдала при Луке». «Ксю! Ксюша!» Лука резко обернулся и снова подошел к ней. «Я не желаю тебе зла. Давай сейчас не будем спорить ни о чем. Ты не можешь идти. Оставайся». «То есть?» – пискнула Ксения. «Переночуешь у меня». «Твоему парню я все объясню, не волнуйся!» «Что? Ну, это твой, который под нос убирал, все объясню!» У Ксении глаза на лоб полезли. У нее даже хватило сил набрать полную грудь воздуха, чтобы крикнуть, что она лучше сдохнет, чем Фанчик станет ее парнем. Но все же сдержалась. Возможно, это его заблуждение ей на руку. «Могу сейчас к нему сходить и позвать сюда», Как он тебя вообще отпустил одну в таком состоянии? Лука нахмурился и вдруг выдал. Или он не знает? Не знает, что ты ко мне пошла? Нет? Не знает, кто ты? Нет. Ну почему? Боги, Даксения не могла сейчас думать с такой скоростью, с какой он задавал вопросы. Ты можешь просто немного помолчать, спросила она. У меня уже голова кругом. «Ладно». Он снова подошел и сел рядом. «Если ты перестанешь трепыхаться, ляжешь и будешь отдыхать». Ксения заскрежетала зубами, но потом демонстративно улеглась обратно на диван. «Принести подушку?» «Неси». Через минуту она уже сидела с комфортом, опершись на подушку. «Укрыться хочешь?» «Хочу». «Пульт дать?» «Нет, сам включи». «Что включить?» Не знаю. Переключай, пока не скажу стоп. Ксении хотелось его довести, вот просто вывести из себя. И какао мне принеси из столовой. Лука включил какой-то фильм. Из столовой? Как для заболевшего? Хорошо. Ну вот, она надеялась, Лука не знает этой лазейки. Но даже тут у него все получилось. Только какао? Спросил он. Не знаю. Капризничать, так капризничать. Ксения испытывала одновременно и злость, и какое-то бесшабашное веселье. «Принесу что-нибудь на свой вкус». Лука улыбнулся и вышел из каюты. Ксения осталась одна. Первым делом ей хотелось вскочить и хорошенько исследовать его территорию, осмотреть его вещи, в идеале залезть в его экран, Тот, конечно, на пароле, но мало ли, вдруг у него рабочий. Рабочие не принято ставить на пароль, потому что они могут понадобиться кому-то из твоей компании. К сожалению, выполнить эти грандиозные планы не удалось, потому что банально не хватило сил. Ксения откинулась на подушке, сложила руки на груди и сердито сжала губы. А проблема-то не решена. Лука замолчал, но это ненадолго. Вскоре он снова спросит, что она тут делает. Но придется врать. Она не смогла остаться в стороне. Чернышка преследует ее, зовет. Да, вот так. Ксения слышит тайный зов и не может не следовать за ним. Чем не объяснение? И, кстати, а он сам тут что забыл? Хм. Ксения победоносно улыбнулась. Она и запамятовала, что нападение — лучшая защита. Вскоре Лука принес закрытую кружку какао и два тюбика, один с миндальным печеньем, второй с печёночным паштетом. Ксения съела оба. Лука отошел к столу и занялся своими делами. А Ксения постепенно начала клевать носом. Хотелось спать. «Иди спать», – вдруг сказал Лука. «В спальню. Я останусь здесь». «Я могу пойти к себе». «Не можешь». Он продолжал изучать что-то на своем экране. Ксения пару раз украдкой глянула в его сторону. Лука хмурился. Что-то из увиденного ему не нравилось. Лицо у него такое забавное становилось, почти обиженное. Интересно, что же его обидело? Впрочем, даже так, не зная, наблюдать было забавно. «Может, и правда лучше остаться здесь? Отдельная спальня». «С Алиной не расслабишься. Она, кажется, и во сне способна заговорить тебя в усмерть. Даже через перегородку докричиться, если захочет». А после приступа врачи рекомендовали покой. «Ладно, я останусь». Ксения попыталась встать. И у нее даже получилось. Но вот нагнуться за обувью она не смогла. Лука вскочил и подошел. Даже подбежал. Обхватил за плечи, а после поднял на руки. «Я тебя отнесу». Ксения молча терпела. Даже за шею его обхватила, чтобы было удобней. «Почему ты такой добренький? Возишься со мной?» – спросила Ксения. Лука как сделал шаг, так и замер. Покосился на нее, не поворачивая головы. «Не знаю. Почему ты меня еще не выдал?» «Вот, теперь повернул, и взгляд у него был недовольный. Тебе интересно?» «Конечно, мне интересно!» «Ну, хоть что-то тебя заинтересовало». Лука дошел до кровати и бросил на нее Ксению. Та подняла голову и удивленно уставилась на него. Больно, конечно, не было. Просто она не ожидала, что ее будут швырять, как кучу белья. «Ты должна мне довериться», — заявил Лука, ткнув в нее пальцем. «Не знаю, что ты тут делаешь, но здесь опасно». «Поняла? Опасно! Поэтому, пожалуйста, просто расскажи мне все». «Что все? Я полетела, потому что услышала внутренний зов. Он не дает мне покоя, снится по ночам и требует, чтобы я вернулась. Ну, я и полетела!» Лука покачал головой. «Не знаю, зачем ты это делаешь. Зачем врешь? Ну, то есть знаю, конечно, чтобы не говорить правды. Но ты же не дурочка. Никогда ею не была. Подумай!» Вместо ответа Ксения легла на спину, сложила руки на груди и демонстративно закрыла глаза. Больше приставать со своими бессмысленными разговорами Лука не стал и оставил Ксению в покое. Она заснула довольно быстро и спала почти спокойно. Всего лишь раз или два просыпалась со всхлипом, садилась и озиралась по сторонам. Пены не было, к ней никто не подкрадывался. Слабой подсветки хватало, чтобы в этом убедиться. Пол чистый, ни соринки на нем. Проверив, что вокруг безопасно, Ксения ложилась и снова засыпала. Лука не появлялся. К счастью, она ни разу не просыпалась с криком. Давно уже, кстати. Может, никогда больше и не проснется. Хорошо бы. Утром Ксения проснулась сама. Ее никто не будил. Даже показалось, что еще очень рано. Однако Лука, как оказалось, не спал, а уже собранный сидел на диване и ждал. «Доброе утро!» – сказал он, когда Ксения украдкой вышла из спальни. «Доброе утро! Пора на завтрак!» Точно! Ксения взглянула на часовое табло над выходом. Вообще-то завтрак уже заканчивается. Но еще не закончился. Ксения поморщилась, подошла, чтобы забрать свою обувь, которая так и осталась лежать у дивана. Держаться старалась подальше от него. «Надеюсь, ты не собираешься идти на завтрак вместе со мной», сказала Ксения. «В общем-то, собирался. Я пойду одна». «Иди», — легко согласился Лука. Однако стоило Ксении выйти в коридор, как он вышел следом и закрыл дверь, всем своим видом демонстрируя, что намеревается делать то, что хочет. «Ладно». Ксения отвернулась и пошла прочь по коридору. «Лука за ней». Она делала шаг, Лука делал шаг. Буквально дышал в спину. И нет, чтобы обогнать и пойти первым. Он продолжал стоять позади. Так близко, что Ксении, казалось, она слышит, как стучит его сердце. «Нет, ну на самом деле...» — пробормотала Ксения себе под нос. «Ты что-то сказала?» «Я сказала, ладно, пошли вместе». «Не уверен, что хочу завтракать с кем-то в твоем настроении». Ксения резко остановилась и развернулась. «Лука, в конце концов скажи ты мне, наконец, чего ты ко мне прицепился?» «Да не знаю я!» — рявкнул он. Тут же опомнился, выпрямился, сделал физиономию кирпичом. «Ты что, забыл, что я презренная наркоманка, недостойная и взгляда твоего?» — насмешливо спросила Ксения. Но к горлу уже подступали слезы. «Я ничего не забыл». «К чему тогда это все? Почему ты прыгаешь вокруг меня?» «Потому что я ничего не забыл». в ком приблизился, посмотрел ей в глаза. «Ничего не забыл, не смог». Ксения тоже не забыла. Это случилось на базе ровно за день до того самого злосчастного случая, когда Саблезу решил всех вытурить на мороз и остаться единовластным владельцем шикарной базы. Лука в то время ходил по базе, словно султан среди своих наложниц. Все студентки по нему сохли. «Еще бы! Командир курсантов, который всеми управляет! Да еще и такой красавчик, с громовым голосом и полным послушанием подчиненных! Любая бы на него прыгнула, дай только волю!» «Ксения не знала, спит ли он с кем-то!» «Может и да, просто втихую!» Хотя на базе, конечно, сложно что-либо скрыть. Но, в общем, она не знала. Самое печальное – это ничего не решало. Знала она правду или не знала, какая разница. У Ксении все внутри жгутом закручивалось, когда она видела, как Лука улыбается или флиртует с кем-нибудь из девчонок. Она вроде бы все понимала и что у них ничего не сложилось и уже не сложится, и что вообще не было ничего такого, о чем стоило бы помнить. Да они даже друг к другу ни разу не прикоснулись. После возвращения курсантов всего парой фраз перекинулись. Но ей казалось, будто у них за плечами долгая совместная история. Казалось, будто это не посторонний человек, а какой-то свой, и нужно за него держаться обеими руками, а не ходить мимо, будто ей все равно». Почему ей так казалось? Необъяснимо. В общем, Ксения боролась с собой как могла. Пыталась не думать о нем, поменьше находиться с ним в одном помещении и занять себя каким-либо делом. Проблема была в том, что помещения на базе было не так, чтобы много, и пересекаться приходилось постоянно. А вот занятий как раз никакого не было. Пока студенты жили у катера, Ксения ходила на рыбалку. Здорово было! А тут делать было нечего. «Если нечем заняться, можешь стирать мои шмотки», сказала ей Алмазка, когда они от скуки сидели однажды и болтали, о чем придется. «С удовольствием, собери все в пакет и приноси». Алмазка кисло улыбнулась. «Да, конечно, так я и поверила». «Почему нет?» – удивилась Ксения «Ты же моя лучшая подруга, такая, как ты, не подставит и не предаст, правильно же? Так почему бы мне в качестве благодарности за крепкую дружбу не стирать твои грязные трусы?» «Да ладно тебе прошлое вспоминать!» Алмазка уже смотрела куда-то в сторону на курсантов. «Было и прошло. Случаются иногда яркие события, которые сложно забыть. И зря. Лучше бы соблазнила кого. Видишь, сколько желающих» чем ходить с постной миной. «Бегу и падаю твои объедки подбирать». Ксения знала, что алмазка на базе уже с половиной курсантов переспала. И, конечно, ее мучил вопрос, был ли среди них лука. Но вот просто червяком точил. Конечно, Ксения ничего такого спрашивать ни за что не стала бы. Но втайне надеялась, что если бы у Алмазки получилось, она бы не стала скрывать и обязательно похвасталась. Пусть даже вертушек давно нет. Они остались там, на корабле, и сгорели вместе с ним. Так что выигрывать нечего. Но Алмазка не забыла бы хотя бы словесно позлорадствовать. «Даже не знаю», – протянула Алмазка, разглядывая курсантов. «Кого сегодня выбрать?» «Да какая разница? Они все одинаковые!» Ответила Ксения. Вообще-то это была подколка, но алмазка не заметила. Только вздохнула и покачала головой. «Да, все одинаковые. Все как всегда». В общем, в тот день или даже вечер Ксения вдруг очень устала от людей. Все эти шумные, наполовину агрессивные, наполовину крикливые и очень навязчивые. Наверное, это был первый звоночек нынешней нелюдимости. Но, в общем, жутко, да какой-то внутренней дрожи она захотела побыть одной, просто остаться в тишине. Она не нашла лучшего способа уединиться, кроме как пойти к выходу из базы. Там, за круглой дверью, длинный покатый коридор вел на поверхность. Правда, на поверхности было минус 30, что ли, или около того. В общем, очень холодно. Но Ксения слишком устала от этого всего. А на мороз точно никто не полезет, дураков нет. Вот и насладиться себе одиночеством. Она натянула один из огромных комбинезонов, которые висели за круглой дверью, и стала подниматься по туннелю. С каждым шагом становилось все холодней, и телу холодней, И дышать холодней. Но Ксении это даже понравилось. Она медленно шла вперед, кутаясь все плотней. И уже представляла, как попробует вдохнуть воздух там, на улице. Он, наверное, как клубок-иголок. Потом она увидела, что впереди у выхода кто-то стоит. Признаться, в первые несколько секунд ей казалось, что этот человек не с базы. А может, это и не человек вовсе, а инопланетянин? Рассказы курсантов о чужом разуме звучали забавно, до этих пор. А тут Ксения вдруг поняла, что это не шутки, что это может быть очень опасно и жутко, особенно когда ты один на один. Потом это бесформенное существо пошевелилось, и Ксения поняла, что это все же человек в таком же громоздком комбинезоне, как она сама». Ксения побрела к нему, гадая, кто это настолько безголовый, чтобы соваться на поверхность. «Ты!» — воскликнула, когда разглядела лицо. «Ты?» — возмущенно спросил Лука, когда разглядел ее. «Что ты тут делаешь? А ты?» Ничья. Что вопрос, что ответ для обоих не нес никакого смысла. Продолжать было бесполезно, поэтому оба замолчали. Лука стоял у приоткрытой сантиметров на 30 двери и заглядывал в проем. Ксения подумала немного и встала у противоположной стены коридора. Так тоже было видно улицу, усыпанные снегом камни. Снега, кстати, было немного, но он так сиял, что глаза болели. И небо почти белое, будто там за дверью только густой снежный туман, простирающийся далеко-далеко до самого горизонта. Ксения вспомнила о своем желании вдохнуть полной грудью. Вдохнула и тут же закрыла рот, снова уткнулась носом в куртку. «Нет, это слишком холодно. Будто тебе в горло кусок льда засунули, и он там теперь будет мешаться, пока не растает». «Ты как?» — вдруг спросил Лука. «Он выглядел крайне нелепо в этом комбинезоне, как карлик, который залез в костюм великана». Капюшон лежит на голове, будто сугроб, а бодрый мех пушится вокруг, словно плохонький нимб. То есть, ну вообще, как дела? Нормально, а ты как? Лука молча моргнул, как будто не ожидал ответного вопроса. Да я тоже ничего. Ну ладно. Ксения снова перевела взгляд на улицу. Попробовать выйти, что ли? Она сделала шаг в сторону двери, И вдруг на нее пахнуло морозом, а в лицо будто ударили. Ветер. Обычный ветер, но Ксении показалось, что в лицо жидким азотом брызнули. Она отшатнулась, врезалась в Луку, который наклонился к двери. «Сейчас. Подожди». Лука все же прикрыл дверь, оставив лишь узкую щель, и встал напротив, положил руку ей на плечо. «Холодно?» Да. Говорят, на таком морозе классно целоваться. У Ксении глаза на лоб полезли. Что? Говорят, на таком морозе? Заговорил Лука громче, будто в первый раз она не расслышала. Да слышала я, что ты сказал. Зачем только? Да просто так. Он пожал плечами, комбинезон поднялся как-то весь целиком и опустился обратно. Ну иди, найди себе кого-нибудь, да проверь. «Чего искать? Ты же тут!» Вот теперь он ее реально удивил. В первые несколько секунд Ксения даже сказать ничего не могла, только стояла с отвисшей челюстью и смотрела на него, а он смотрел в ответ пристально и напряженно. А потом Лука наклонился и крепко ее поцеловал. У него были холодные губы и теплое дыхание. И Ксения... В общем, она просто не ожидала только поэтому ничего не сказала и не сделала. Лука целовал, а Ксения позволяла себя целовать. Потом как-то само собой получилось, что она стала отвечать на поцелуй, даже еле заметно подалась ему навстречу. И вдруг все закончилось. Губам стало холодно и пусто. Лука отодвинулся, выпрямился. Пока Ксения приходила в себя, он поправил капюшон и скосил глаза куда-то в сторону». «Ну да, неплохо», — сказал. «Только не думай там ничего, просто было любопытно». Он стал закрывать дверь, плотно втискивать ее в косяк, на котором намерз лед, и от этого он плохо поддавался. «Дурак», — сказала Ксения, развернулась и поковыляла обратно на базу. «Зато чист, как стеклышка! прокричал он ей вслед, — «и всегда был».